Глава 21. Игры. Игры? Игры. Чего только я не наслышалась, вернувшись в дом Ремера. От хозяина, от его брата, бородатого Ригаса, прибывшего в город, пока мы отсутствовали, уже занявшего свободную комнату на втором этаже, а теперь расположившегося в гостиной. От детей, изумленных не только известием, что я участвую, но еще и тем, что купила билеты в амфитеатр для всей семьи римера а также для Ласи и Сари. Даже для Аники много лестного о своих умственных способностях и склонности к самоубийству в столь юном возрасте. С женой Ремера произошли изменения. И какие? Наш доктор осмотрела хозяйку, затем перебрала лекарства в доме, послала некультурно и в нехорошее место врачей Тауруса, заявив, что приступ она снимет, да и болезнь, в принципе, излечимая. Она даст схему лечения и список препаратов, Да и переезд на другую планету пойдет Анике на пользу. Я с удивлением смотрела на Саре. Та пожала плечами и сказала, что работала помощником главврача в госпитале на Семире. Однажды попыталась спасти от правосудия больного, сочувствующего сопротивлению. Того все равно нашли, а ее собственный коэффициент лояльности упал до нуля. Затем пара неосторожных слов в присутствии Ракханов, приговор и смертная казнь. Правда, Получилась прелюдия, побег, и вот она уже заказывала через сеть Таурса нужные лекарства, а я доплатила за срочность, мысленно ужаснувшись цене. Приступ легочной дисфункции Ахе, вот такое название болезни, которое ничего мне не говорила удалось обуздать уколами. Аннике стало лучше. Она самостоятельно спустилась на кухню, повеселевшая, разговорчивая, готовила нам обед и не оставляла меня в покое. Все пыталась отговорить, словно мать неразумное дитя. Ее собственные дети ушли наверх, возились с учебными кристаллами. Ример, пообещав Ласе починить ее искар, тот самый странный металлический цветок на виске, копался в выдвижных ящиках, разыскивая необходимые разъемы и микросхемы. Подруга тем временем уткнулась в визор. «Хочешь, сделаю так, что ты станешь первой в списке?» спросила у меня, показав на экран с изображением участников рейтингами и ставками. 35 человек, семь из них – добровольцы. Остальные – рабы или преступники, приговоренные к смерти, но выкупленные для участия в играх. Как первым, так и вторым пообещали свободу. Угу, если выживут. На арене обычно погибали все участники. Либо, в лучшем случае, оставался один. «Могу накрутить тебе рейтинг», – задумчиво произнесла Ласси. «Ставки пока что так себе». «В основном голосуют за то, что ты погибнешь в первые трициклиды от начала первого испытания». Я криво усмехнулась в ответ. «Не сказать, что в меня верили». Народ в своей масти склонялся к мысли, что до финала дойдет местный старатель, черноборода гора мышц по имени Тритан Досе. Еще, к моему удивлению, ставили на Макса. Хотя с этим тоже ясно. Родом он с планеты моего мужа. Пусть не такой здоровый, как Ферг, но отличался крепким сложением. высоким ростом. На земле таких называли качками. Зачем мне вообще нужен этот рейтинг? Пажала я плечами. Первое, последнее. Главное выжить и наших вытащить. Но как тут выжить, если с экрана смотрели здоровенные дядьки со звериными выражениями на лицах и мышечной массой, превышающей ему вес в два, а то и больше раз? Папа, что бы он сказал? Не паниковать, выжидать, присматриваться. отыскать слабые стороны и нанести удар. Хм, слабые стороны. Видел бы он некоторых участников. попробую у них что-нибудь найти, кроме развитой маскулатуры. Пришел Ремер со странным приспособлением в руках. Потянулся к виску подруги. Я решила не мешать и пересела к Ригасу, обещавшему рассказать подноготную игр. Уставилась на Саре, которой, подозреваю, было глубоко наплевать, сгину ли я на арене или выиграю. У нас с ней не выходило особого контакта еще с побега. Сейчас, погруженная в мысли, доктор занималась кривой раной на волосатой ноге Ригаса. Брат хозяина получил ее утром из-за неосторожного обращения с цитроподом, но кое-как перевязал и отправился в осе. Семерка заставила Ригаса задрать штанину, поморщилась, после чего принялась обрабатывать порез антисептиком. «Скажи мне, ригос почему в меня никто не верит?» спросила я у брата хозяина. исключительно для того, чтобы отвлечь его от созерцания собственной разодранной ноги. «Ты женщина!» — отозвался он, заинтересованно поглядывая на узкую спину Сари, обтянутую комбинезоном, переходящую вполне в себе круглые бедра, поэтому заведомо слабее. «Еще скажи глупее!» На провокацию Ригас не повелся. В истории игр, не помню, пятые или шестые, была участница, которая дошла до финала. «Что с ней стало?» Прирезали в поединке или правила долго и счастливо? Забавная традиция. Тот, кто побеждал на играх, вызывал на поединок местного царька. Убив его, получал титул наместника, аж до следующих игр. Такие вот выборы в местный парламент и круговорот наместников в природе Тауруса. Она отказалась от последнего поединка, ушла с арены. «А разве такое возможно?» – изумилась я. «С правилами меня уже познакомили». Покинуть игры разрешалось исключительно по причине скоропостижной кончины. «Все возможно, если выиграл игры», – пожал плечами Ригас. «Ты уже победитель. Решаешь, уйти или забрать жизнь наместника и править самому». До тех игр никто не отказывался от последнего поединка, а пытались убить прежнего правителя на глазах всего Тауруса. Каждое твое движение, каждая капля крови, пролитая на арене, все запечатлено для потомков. произнес он с воодушевлением. «Так почему ты сам не пошел на игры и не запечатлился для потомков?» «Я проиграю», — усмехнулся он. Но было дело, подумывал, что тут скрывать. В ответ Ригос получил скептический взгляд брата. «Первое испытание куда ни шло, но лабиринт я не пройду». Ригос поковырялся в визоре. Кинси могла победить наместника. Она владела мечом, как богиня. «Прошла все испытания», Зарубила троих в финале. Правила бы Таурсом, но вместо этого вышла замуж. Там же, на арене. За того, из-за кого и пошла на игры. Вернее, наперекор кому. Тут Ригас поморщился и вздохнул. Правда, не из-за отвращения к женщине, выбравшей себе другую судьбу, чем место во дворце. В мрачном сером здании на берегу хилой речки, как раз за амфитеатром. А потому, что Сари чистила его рану, вынимая грязь и остатки ниток от тряпичной повязки. — Терпи, — строго сказала доктор. — Мужчина ты или нет? — Какая женщина! — пробормотал он, закатывая глаза. — Тебе бы такую! — добавила я, вспомнив слова из старой песни земли. — Не откажусь! — согласился Скалиси Ригас. — Если не помру от ее лечения. — Выживешь! — сквозь зубы пробормотала Сари. Но я заметила, как порозовели ее щеки. Кажется, внимание Ригаса оказалось ей приятным. Да и он! Не сказать, что последний парень на деревне. Вернее, среди фермеров пригорода Хосе. Все при нем. И хищный взгляд голубых глаз, и белозубая улыбка на молодом бородатом лице. Сложение рослое, мускулатура вполне себе развитая. Характер тоже. Меня, по крайней мере, Ригас забавлял. «Почему она отказалась?» Подала голос ласи Ример копался у нее в виске и со стороны казалось, что проводил операцию на мозгу без наркоза. Мы с подругой договорились, как только хозяин дома закончит с Искаром, сядем и придумаем, как вытащить наших с арены. Мне не самоубийца, а еще прихватить с собой десяток тигров. Миссия невыполнима. Новая серия. В главной роли Маша Громова, она же Майри Танис. И если бы победила, то вместо жизни с любимым и детьми каждый цикл ожидала смертельного поединка, объяснила я. Так что удовольствие ниже среднего. Ригас согласно кивнул. На его визоре стройная черноволосая женщина, залитой кровью одежды, увлеченно целовалась с бородатым громилой. И все это подвосточенный рев, топот и аплодисменты толпы. Не моя история. Сейчас наместник Кастерице убил на играх заместитель от сорга и правит уже несколько циклов. По матери он на четверть раканин на четверть уроженец Миста, а его отец был среди первопроходцев Тауруса, Хищный ящер сделает все, чтобы прожить до самой старости. Ригас, ты просто клад с информацией. Игры воссоздают историю покорения Тауруса, продолжал он, улыбнувшись моей похвале. В них наша жизнь, наша справедливость и равенство. Ты можешь править целой планетой, если силен, тренирован и умен. Даже если ты преступник или раб. А ничего, что рабов насильно заставляет участвовать? поинтересовалась я, чтобы, так сказать, собрать к ворам? Он отмахнулся от меня, словно от мухи, которая влезла не в свое варенье. Так и повелось со времен колонизации. Пять сложнейших испытаний, но если победишь, то удостоишься великой чести. Твое имя будет вписано в историю. Ты заслужишь любовь и уважение всего народа. По прибытию на Таурус переселенцы столкнулись с тетраподами, которых вначале убивали, а потом попытались приручить. Поэтому и на первое испытание сгоняли местных динозавров в количестве равному числу участников. Одного из ящеров требовалось оседлать, после чего добраться из пункта А до пункта Б. При этом не дать себя растерзать и не погибнуть от рук других игроков с первой же минуты, устранявших конкурентов. «Думаю, сразу убивать тебя не будут», — произнес Ригас, — «только если попадешься под горячую руку. Решат, что сама погибнешь, так что держись в стороне». «На не лезь. Выбери самку-тотропода. Весной они менее агрессивны. Я покажу, как надеть упряжь». «А как я разберусь, девочка это или мальчик?» растерянно спросила у него, выслушав короткий теоретический курс наездника на динозаврах. «Мне что, придется заглядывать каждому ящеру под хвост?» Ригас рассмеялся, будто услышал нечто забавное. «Под хвостом мало что увидишь», произнес он со значением «поглядывая на саре», которая как раз заканчивала перевязку. Самки ростом поменьше, полосы на спине более светлые, чем у самцов. Тут на визоре появилась картинка. Это было огромное, без окон, полутемное помещение, разделенное на загоны. В каждом по динозавру. Одни ели, другие спали. Некоторые пытались проломить изгородь и выбраться на свободу. Я видела подобных здоровяков в очереди на въезд. Метров 10 в длину, с шипастыми хвостами и роговыми наростами на позвоночнике и, как минимум, в два моих роста. Здоровенные задние лапы, трехпалые, удерживали гигантское полосато-серое бронированное тело. Зато передние лапки в разы короче, скромно поджаты к брюху. Длинную двухметровую шею венчала маленькая голова. И еще я запомнила их зубы. Зубы, устрашающий ряд клыков сантиметров 10 длиной. «Что это?» – удивленно произнес Ригас. «Откуда взялось?» «Подключилась к камерам слежения амфитеатра», – доложила Лассе, пока я разглядывала ящеров, пытаясь на глаз определить, которая из них – женщина. «Сейчас попытаюсь взломать программу управления игровой средой. Думаю, понадобится полциклинии, не больше. Пять степеней защиты. Неплохо сделано, но на Ракхе я ломала вещи намного солиднее». «Хозяин дома сопел», Уставившись на девушку, которая с блаженным видом откинулась на спинку кресла, на ее губах застыла легкая улыбка. Лассе не показывала, насколько сильно она переживала за мужа, но я-то знала. А так, со стороны, могло показаться, что подруга счастлива, скользя по сети с помощью Искара. «Не волнуйся, Ремер», — произнесла она, не открывая глаз. «Они не поймут, кто зашел к ним в гости. А даже если и поймут, все равно не вычислят, откуда пришла». Ласси зеленая птица не оставляет следов. И тут же добавила. «Майри, я буду помогать тебе. Ради Дорса, ради тебя самой. Но тетрапудов отключить не смогу. Это не в моих силах». «Я на это даже не надеялась», усмехнулась в ответ. «Подозреваю, чтобы отключить хотя бы одного, надо извести как минимум ползаряда парализатора. Первое испытание вам придется пройти самим», добавила Ласси. «Я постараюсь помочь». «Можно увеличить картинку?» – попросил у нее Ригас. «Теперь приблизь каждого. Смотри, Майри, на боках у ящеров номера, нанесенные флуоресцентной краской. Запоминай, номер 2, 8, 13, 24 – это самки. Остерегайся четвертого с поломанным клыком. Молодой самец только вошел в возраст, может быть агрессивным. Еще один – тридцать Вполне могут затеять драку друг с другом. Номер семь. Калека. Держись от него подальше. Видишь, хромает. Ящер как раз неуклюже топтался по загону. Остальные могут на нем отыграться. В их природе уничтожать слабых. Я кивала, слушая характеристику каждого из тетроподов. Лучшие варианты вторая и тринадцатая. Привыкли к упряжи. Так что оседлать их не составит проблем. Посмотри, вот у этой... Он потыкал пальцем в экран на спину одного из тетроподов. «Шестнадцатый и семнадцатый роговые отростки деформированы. Именно между ними крепится седло». «Угу», – мрачно произнесла в ответ. «Седло. Крепится. Помедленнее. Я записываю». Конечно, фильмов, знакомых мне с детства, они не смотрели и шутки моей не поняли. «Запоминай», – сказал Ригас. «Какая еще запись? На седле вакуумные присоски. Спереди и по бокам». «Разберешься!» Я опять кивала, разглядывая троподов «Придется разбираться, куда денусь. Больше всех мне приглянулась девочка под номером 13. Хороший такой номер!» Учитывая мое везение, «Быть может, минус на минус дадут ощутимый плюс?» Динозавриха зевнула, почесала массивной нижней челюстью правое плечо, затем философски взглянула в камеру. «Дальше!» — приказала Ласси, отрывая меня от гимнатического взгляда местного дракона. — У нас мало времени. Второе испытание. Второе. Переселенцев на Таурусе ждала встречи не только со смертельно опасной фауной, но и природа также не испытывала к ним теплых чувств. Засыпала острыми, как лезвия, градинами зимой, жгла лесными пожарами летом, приносила удушающее дыхание пустыни, сменяющуюся пыльными бурями и ядовитыми дождями от испарений метаном озер. Так родился лабиринт, дьявольское сооружение, воплотившее подсознательные страхи местных гениев, инженеров, компьютерщиков, механиков. Правда, пока что стены отсутствовали, картинка на визоре показывала лишь чистое пространство арены, размером не уступающей двум футбольным полям, в центре которой... «Фрейду было бы о чем с ними поговорить», — подумала я, рассматривая огромную белую статую первого наместника, возвышающуюся посреди арены. ладно Пора вернуться к испытаниям. Для начала игроки, оседлав тетроподов, делали круг почета по периметру, после чего, вернув динозавров в руки администрации, отправлялись в лабиринт. На записях с последних игр я видела, как из-под земли выезжали четырехметровые стены, создавая каждый раз новый запутанный рисунок, не повторявшийся ни одну игру. В его извилистых проходах в игроков летели стрелы, их резали острые, как бритва, вращающиеся стены. а также огонь, лед, ядовитый газ, кислота, камнепады, хищные звери. Выбирай, не хочу. Не хочу, но тут ничего не поделаешь. Чтобы пройти второе испытание, игроки должны добраться до середины лабиринта. Выход располагался как раз у постамента со статуей первого наместника. Придется уложиться в отведенное время, — сказала Ригас. Циклиния на все про все. Примерно два часа, — посчитала я про себя. На первое и второе испытание выходило не так уж много. Затем стены сжимаются и опускаются в подвал. Тех, кто останется в лабиринте, попросту сплющит, а вот те, кто выжил, для них начинается третье испытание. «Когда взломаю управление, а я взломаю», — заявила Ласси, — «проведу вас». «Если мы выживем, а мы выживем», — усмехнулась про себя, — «то...» Как и первых поселенцев, на третьем испытании нас ждала встреча с аборигенами. Правда, вместо касанов на арену выпускали тигров, выкороденных у горного племени. Из центра лабиринта игроки должны были добраться до убежища на другом конце амфитеатра. Навскидку бежать метров 300 причем на перегонки с тиграми. Правда, бежать я не собиралась. Потом все. Занавес. Конец третьего испытания. Тигров загоняли обратно. Игроков ждали поединки на арене, по итогам которых в живых оставался всего лишь один, после чего очная ставка с кастом Ритсе. С экрана на меня посмотрел смуглый черноволосый мужчина. У него было подвижное лицо, узкие серые глаза и... вид человека, знавшего все про всех и ловко этим пользовавшегося. Что я могу сказать? Хитрый ящер! Закрыла глаза, откинувшись на Софу. Подошла Аника, Села рядом со мной. «Поешь что-нибудь», — попросила у меня. «Уже скоро выходить, если, конечно, еще не передумала». Покачала головой, не открывая глаз. «Как я могу передумать, если там не только мои друзья, но и дети в звериной ипостаси? Конечно, кто-то скажет, это не мое дело, но... Чье тогда? Кто спасет моего мужа? Дорса, Макса, Касанов? Ласси, на которую ветер подует, и она улетит? Ласси – зеленая птица, лучшая парящая в сети. Может, Сари? Доктор элитной клиники на Семире. Нет. Место на арене зарезервировано для приемной дочери бывшего военного Маши Громовой. Нынче Майри Танис. Позволь, я заплету тебе волосы, попросила Аника. Так же, как носили жены первых переселенцев. Такая прическа была у Кинси, когда она выиграла свои игры. Женщина села рядом, достала из кармана простенького платья гребешок. Она прожила почти 100 циклов, ее дети многое сделали для благополучия планеты. В школе я рассказываю о них. А тебе тоже, надеюсь, будут рассказывать, а пока что молиться богам Тауруса, чтобы ты выжила. Я почувствовала прикосновение гребня к волосам, наверное, так бы меня расчесывала мама, если бы нет, не время об этом думать. Время пролетело так быстро, Что казалось, глаза я уже открыла возле переполненного входа в амфитеатр. Огромная толпа брала штурмом четыре входа одновременно. Рядом со зрителями крутились торговцы сладостями и горячительными напитками. Букмекеры в разноцветных будках зазывали делать последние ставки. Очередь, разноцветная гусеница из взрослых и детей, возбужденно обсуждала предстоящее представление. Я могла представить, не каждый день на потеху толпе гибли 35 человек. Попрощалась с друзьями, затем долго плутала по полутемным пустым коридорам внутренности мф амфтеатра. Наконец, попала в распределитель, где мне выдали черный комбинезон, провели наружный досмотр, после чего заставили пройти через сканер, улавливающий излучение от передающих приборов. Ясное дело, ратовали за честность игры да и черт с вами, будут вам честные игры, но не эти, а следующие. На эти мне удалось пронести микроскопическую горошину рации, вклеенную за ухом, совместное творение римера и Ласси. Перед амфитеатром я отключила микропередатчик, а специальный состав клея сделал прибор неуловимым ни для сканера, ни для датчиков, настроенных на обнаружение металла. Наконец уселась в кресло в небольшом помещении без окон, почесала за ухом, активируя передатчик. позволила милой женщине в красном комбинезоне с надписью «Весенние игры» застегнуть на моем запястье браслет, измерявший пульс и давление. Может, брали и другие показания, но я не доктор, не разбиралась. На мой глупый вопрос женщина пояснила, что браслет сигнализировал о состоянии здоровья носителя. Затем нам выдали длинные в полруки кинжалы в ножнах, которые я засунула за поясной ремень. Единственное мое оружие до самого финала. Напутственное слово со стороны администрации. Правил нет, кто выжил, тот чемпион. После чего оставалось ждать игр. Я оказалась единственной женщиной среди добровольцев. Мужчин было пятеро, один передумал. Умная, однако. Мое появление вызвало у участников повышенный энтузиазм. Вернее, насмешки и скобризные намеки. Особо усердствовали двое. Одного из них узнала сразу же. Любимец публики и гроза рейтингов, громила Тритан. Второй, худой, вернее, жилистый нервный тип с бегающим взглядом, постоянно суетился, вставал, нервно бродил по помещению без окон и дверей, словно пытался обнаружить запасной выход. Я тоже не знала, куда деться от нахлынувшего адреналина, но не приставала же к мужчинам с глупостями. — У нас еще есть время, детка! — скалясь повернулся ко мне Тритан, усевшийся в соседнее кресло. Видимо, решил отравить и так непростое мое существование и не дать насладиться спокойными минутами перед стартом. Хотя уже объявили участников. Начали с рабов и преступников. Амфитеатр ревел. Нет, бушевал, словно море в грозу. Может, позабавимся напоследок? Меня позабавят твоей внутренности на арене, ответила ему. Окинула взглядом. Судя по размерам, внутренностей будет много». Крейсер «Бесконечный космос» Орбита Тауруса Кайдар Ранер в который раз запустил сканирование данных, решив перепроверить списки прибывших в АСС за последний день. На этот раз он изменил ключевые слова, понимая, что это, скорее, жест отчаяния, чем решение, продиктованное голосом разума. Разгром пиратской базы принес ему моральное удовлетворение лишь на короткое время. Главарь и большая часть банды багдана были уничтожены, остальных сдали местным законникам в Ассе. Хотел казнить, но посчитал, что быстрая смерть – легкое наказание по сравнению с тем, что ждало их в тюрьме Ассе. Контейнеры с ураном конфисковали. Эволия получила нового капитана и экипаж, отбыла в ремонт в доке галактики. Перед этим Кайдар прошелся по коридорам транспортника, постоял в капитанской рубке, разглядывая капитанский пульт управления и штурвал. за которым не так давно сидела его дочь. Они нисколько не продвинулись в ее поисках. Допрос пиратов лишь подтвердил собранную до этого информацию. Маша погибла вместе с тремя преследователями, попав по незнанию на территорию племени горных. Разум отказывался принимать этот факт, поэтому Кадар решил не прекращать поиски, пока не увидит тело дочери. Приказал захватить пару аборигенов из племени горных, при этом действовать тихо. Кассаны оказались хорошо вооружены, а ему хватило двух раненых при нападении на пиратскую базу. Небольшой отряд достиг заданной позиции, теперь выжидал удобного момента. Кассаны тем временем сворачивали лагерь, разбитый в полциклинии к ходу до осе. Хотя до этого возвели солидный чистокол, охраняемый вполне приличной военной техникой. Накинули сверху защитный купол, продемонстрировав владение силовыми установками. Выставили часовых, словно чего-то выжидая. И дождались. Теперь же сворачивались и отступали в пустыню. Как это понимать? Что за пустая демонстрация военной силы, которую толком никому не продемонстрировали? «Кстати, мы потеряли еще один беспилотник», сообщил Айстар верный его друг из соседнего кресла, четвертый за последнюю циклинию. «У этих аборигенов зрение, как у кошек. Опять же, сбили из ракетницы с ручным наведением. Как твои ребята?» «Сеанс связи через десять циклит». «Хорошо», — сказал Кайдар. Он поднялся с кресла. Почувствовал, что затекла спина, расправил плечи. Подойдя к смотровой стене, уставился на ночной Таурус. Крейсер завис на орбите над единственным обжитым людьми континентом. Где-то там, внизу, на берегу извилистой мелководной реки, неподалеку от горной гряды, тянущейся через пустынные земли, полный золотых жил и месторождений меди, располагался Ассе. Столица спала. Хотя нет, куда там? Весенние игры в самом разгаре. Варварские обычаи, позволявшие местному правителю держать сброд. Население планеты в узде. Большой праздник. когда почувствовал, как с трудом сдерживает гнев. Ярость и горечь затопили душу и оказались слишком уж легко воспламеняющейся смесью. Он понимал, что в таком состоянии способен наделать глупостей. Несколько раз вздохнул, вспомнив уроки по ритуальной дыхательной гимнастике, что преподавали в летной школе. Простые упражнения позволяли прийти в себя, но не в этот раз, не в этом случае. «Сообщи Цоргу», — приказал он Айстару, «пусть сворачивает поиски. На других планетах моей дочери нет. Она здесь, на Таурусе». Помедлил, затем продолжил. «И я знаю, почему ты молчишь. Потому что уверен, что она уже...» Обнаружено совпадение третьего рода, — раздался голос Астоа. — Что еще за третий рот? — нахмурив брови, поинтересовался Айстар. — И я изменил задачу, — пояснил Кайдар, возвращаясь к столу. Сел в кресло, ввел в поиск имя Ильин Танис. Мать могла отправиться ей навстречу. — С чего ты решил? — Сопротивление, Айстар. К побегу с прелюдией причастно сопротивление. Первый помощник капитана Эволии, Атор, не помню имени, его арестовали перед рейсом по подозрению в шпионаже. «Я читаю твои отчеты», — усмехнулся он, вспомню застарелый спор с другом. «Но корабль все же угнали. И прилетел он именно на Таурус. Именно здесь назначена встреча». «Логично», — согласился Айстар. «Астоа, продолжай». «Майри Танис. Пол женский. Возраст не указан. Фотография отсутствует. Код чип отсутствует. Прошла регистрацию в пропускном пункте в четвертую утреннюю циклинию». «Майри Танис», задумчиво произнес Айстар. «Погоди, но...» Кайдар его не слушал. «Глобальный поиск», – приказал он. «По тем же самым данным. Отследить все передвижения Майри Танис. Пункт первый. Регистрация в гостиницах». «Не зарегистрировано», – сообщила Астоу после короткого молчания. «Там у них демоны голову сломят», – поморшился Айстар. «Ты же видел, сколько народу. Думаю, номера в гостиницах распродали еще в прошлый цикл. а во многих и не думают регистрировать». «Сделки на это имя», – приказал Кайдар. «Найдена. Запись в базе данных торговой гильдии», – известила Астоа. «Покупка и освобождение двух рабынь. заплачена пошлина в размере...» «Данные на экран». Кайдар не сдержал торжествующей улыбки, когда появились имена заключенных, сбежавших вместе с Машей. Последние сомнения исчезли. Его дочь взяла фамилию матери, изменив имя на Майри. А они искали Машу Громову. «Это она!» — сказал он Айстару. «Я нашел ее!» Теперь он взял след и не собирался его терять. «Кайдар, ты должен это увидеть!» «Темные демоны мне в печенку!» — пробормотал Айстар. Кайдар посмотрел на то, что обнаружил в сети начальник охраны. Букмекерские списки, вернее, ставки на участников весенних игр, в которых уверенно лидировала Майри Танис. Экран мигнул, обновив данные за последнюю циклиду. Давали два против одного, что она станет новой наместницей Тауруса. «Неплохо», — прокомментировал Айстар. «Прыткая девчушка». «Где... где она сейчас?» — спросил Кайдар, чувствуя, как оседает голос. «Как же сложно иметь детей». «Где она сейчас?» — с усмешкой переспросил Айстар. «А ты как думаешь?» Он перестал не только думать, но и дышать, когда увидел залитый кровью золотистый песок арены. В центре, в черном комбинезоне, с окровавленным мечом в руках, стояла хрупкая высокая девушка с золотистыми волосами, уложенными вокруг головы. Рядом лежал мужчина. И не один, второй, третий, последний со стрелой в животе. Зрители на трибунах неистовствовали. Вопили так, что, казалось, стены амфитеатра не выдержат и рухнут, Не рассчитанные на бурь эмоций, что бушевала, прокатываясь по рядам, заставляя вскакивать людей на ноги, скандировать имя. Майри Танис! Тут девушка повернулась, будто почувствовала, что на нее смотрят. Нет, не ликующая толпа в 50 тысяч человек и даже не миллион зрителей по всей планете, а ее отец. Камера надвигалась, увеличивая картинку, выводя на экран лицо, пока оно не заняло весь дисплей. Кайдар увидел скорбные складки, слезы в синих глазах. «Вы этого хотели?» — закричала она, обращаясь к зрителям. Обвела взглядом колышущиеся людские массы на трибунах. «Этого?» — переспросила девушка, поднимая руку с мечом. Разжала окровавленные пальцы. Меч выпал, вонзился в белый песок арены. «Мало вам смертей! Тогда наслаждайтесь! Они мертвы! Они все мертвы!» «Не все!» автоматически отметил про себя Кайдар, увидев, как пошевелился тот, что поймал стрелу в живот. Тут девушка качнулась, закрыла лицо руками, и ему показалось, что она упадет. «Кто у нас в осе?» заорал Кайдар, очнувшись от летаргического сна. «Вытаскиваем ее оттуда! Живо!» «Никого! Первую группу отвели, вторая на подступах. Сеанс связи через... К демонам группу и твою связь! Разворачивай крейсер!» Запуск трех шаттлов. Группы Брамса, Игора и Тримана. Обрисуй задачу. Пусть забирают. Оттуда? Да, оттуда. Сам решай, каким образом. За это я тебе плачу». Айстар коротко кивнул. Затем принялся отдавать приказания а сто я с соргом приказал Кайдар. «И этим, как его?» «Нет, с наместником не связаться. Не сейчас». Кастрице, прихрамывая, боком по краби, приближался к его дочери. сжимая в руках меч. Старая рана, полученная на играх, ограничила его подвижность, но Маша стояла, закрыв глаза. Не видела его, не реагировала на вопли толпы. Наконец убрала руки от лица. На визоре ее лицо крупным планом. По щекам текли слезы. Она открыла глаза и смотрела в камеру застывшим взглядом. — Ну же! — закричал на нее Кайдар. — Ну же, защищайся! Возьми меч, Майри! Демона тебя побери! «Продержись еще немного!» Корабль дернулся, ложась на новый курс. «Семь циклит — это в лучшем случае. Быстрее не успеют», — произнес Айстар, отвлекаясь от указаний, что диктовал визор. «У нас нет столько времени!» «Маша», — проговорил тот самый, со стрелой в животе, попытался сесть. Беспилотники, похожие на маленьких настырных насекомых со встроенными камерами, устремились к нему. На экране возникло лицо мужчины. Черные безумные глаза, страдальческий изгиб губ. Маша, не сдавайся. Только не сейчас.